Европеоиды идут по свету. Но даже экспансия монголоидной расы выглядит жалко в сравнении с экспансией европеоидов. То есть лапаноиды ведут себя так же скромно, как бушмены. А вот метисные европеоиды просто неправдоподобно активны и начинают экспансию раньше других больших рас. Монголоиды начинают заселять территорию своего нынешнего расселения 12-11 тысяч лет назад. Негроиды, не раньше 11-9 тысяч. А на большей части своего будущего ареала появляются заметно позже. Европеоиды же уже в конце ледникового периода затапливают Передний Восток до Аравии, Среднюю Азию, Северную Африку. Уже 20-25 тысяч лет назад Средиземное море становится внутренним морем европеоидной расы. К концу эпохи великого оледенения ареал распространения европеоидов был заметно больше, чем остальных в двух больших раз. Но особенно мощная экспансия европеоидов связана с созданием и распространением земледелия.